Глава 70. «Нет, нет», — Петрова мотала головой. «Да», — сказала Евредика со вздохом. Петрова не могла понять, был ли это вздох сожаления или удовлетворения. «Да», — это определенно звучало как удовлетворение, как предвкушение, как восхитительное предвкушение. «О, Боже!» Сердце заныло в груди. Она повернулась, оглядывая помещение мастерской, в которой оказалась. Большой чан с трубками, ведущими внутрь и наружу. Желудок. Длинная гибкая труба, местами перехваченная толстыми эластичными кольцами. Похоже, их можно было использовать для раздавливания содержимого трубки. Пищевод. Спираль за спиралью бесконечного шланга, похожего на кучу кишок. «О, Боже!» — повторила Петрова. «Более или менее», — отозвалась Эвредика. «Полубог, может быть. Не зря же вы, люди, даете нам имена из мифологии. Дальше выносить это Петрова не могла. Она принялась искать выход из помещения. Любой выход. Перед ней открылся лишь проем, через который она пришла. Она вбежала через него в темную комнату и продолжала бежать, вытянув перед собой руки. Она врезалась в стену и расцарапала щеку, но ей было все равно. Она отчаянно ощупывала стену в поисках какого-нибудь прохода, какого-нибудь вентиляционного канала, вентиляционной шахты или или чего угодно, что позволило бы ей спастись. Она бежала в состоянии, близком к слепой панике, и знала это, но какой у неё был выбор. Перед ней появился ангел с пустым пластиковым лицом, сверкающим в скудном свете. Руки ангела пытались схватить её, но она отбивалась от них кулаками. Она низко пригнулась под крыльями твари и помчалась вперёд так быстро, как только могли нести её ноги. Она ударялась о стены, спотыкалась и падала, вскакивала и продолжала бежать, хотя ничего не видела, не могла найти никаких признаков выхода. Наступил момент, когда она так запыхалась, так отчаялась, так испугалась, что уже не понимала, где находится. «Ну что, закончила?» — спросила Евредика. Ангелы отвели ее обратно в мастерскую.